Поэтический вечер В центре небольшого уютного класса стоял круглый стол, за которым сидели мальчишки и девчонки разного возраста, положив перед собой тетрадки и блокноты. Марина Сергеевна, молодая учительница литературы, обратилась к своим ученикам. «Дорогие ребята, сегодня у нас в гостях очень интересный человек. Константин Валерьевич, известный поэт из Москвы, член Союза писателей». Я улыбнулся, заметив реакцию детей. Они с неподдельным интересом разглядывали живого поэта. «Ну, я в школе тоже думал, что все писатели жили давным-давно и уже умерли», — усмехнулся про себя. Марина Сергеевна продолжала. «Ребята, я думаю, мы попросим Константина Валерьевича почитать свои стихи, а потом и вы прочтете свои произведения». Ребята захлопали в ладоши, я поклонился и начал рассказывать о своих путешествиях, о жизни среди кочевников разных стран. Время от времени читал стихи, написанные в Монголии, в Киргизии, в Китае. Мальчишки и девчонки слушали внимательно. Было видно, что они любят и понимают поэзию. Наконец, я прочел несколько стихотворений, посвященных Ямалу, Ненцам, Тундре. Ребята заулыбались и аплодировали дольше обычного — Тема была им близка и понятна, ведь все они детство провели в тундре, на каникулах навещали своих родителей, оленеводов и рыбаков. «Огромное спасибо, Константин Валерьевич», — улыбнулась мне учительница. «А теперь, ребята, я попрошу вас прочесть нашему гостю свои стихи». Дети вставали и читали стихи о тундре, о боленятах авках, которых они кормили с рук, О перелетных птицах, возвращающихся весной на север. Кто-то читал на память, кто-то мял в руках тоненькую тетрадку, время от времени заглядывая в нее. Если стихи были на ненецком языке, Марина Сергеевна шепотом переводила мне. Наконец, очередь дошла до маленькой девочки, которая до этого робко сидела напротив меня, словно боясь пошевелиться. Худенькая, с огромными глазами. Она встала и начала читать свои стихи тихим голосом, не поднимая глаз. Стихи лились, как музыка, проникновенные, образные. Про отца, который должен вернуться с охоты, про маму, которая шьет малицу для младшего брата, про колыбельную песню, что пела бабушка в чуме. У меня внутри сжался комок. Такая недетская грусть была в голосе маленькой Ненки, хотя сами стихи были очень светлыми, добрыми. Я почувствовал, что передо мной настоящая поэзия. «Спасибо, Маша», — тепло улыбнулась Марина Сергеевна девочке, которая тут же села на свое место и снова вся съежилась. «Большое спасибо вам, Константин Валерьевич. У нас получился настоящий поэтический вечер». Ребята еще раз похлопали в ладоши и стали собираться. «Следующее занятие кружка в четверг», — напомнила ребятам учительница. «Константин Валерьевич, хотите чаю?» «Все-таки два часа стихи читали. Устали, наверное». «Что вы, Марина Сергеевна!» — засмеялся я. «Я от стихов не устаю. Но и от чая не откажусь». Учительница налила крепкий черный чай в маленькие фарфоровые чашечки. Мы сели за стол. За окном кружил мелкий снег, искрясь в желтом свете уличных фонарей. Вот вы и познакомились с ребятами из моего литературного кружка. Ненка протянула мне стеклянную вазочку с сахаром. Я сама окончила Институт народов Севера в Петербурге и вернулась в поселок преподавать родной язык. К сожалению, обучение на ненецком языке только в младших классах. В старших преподают уже по-русски. Получается, преподавая родную речь, я должна научить детей русскому языку, чтобы они могли учиться дальше. А ненецкие они забывают. Ребята, которые на каникулы уезжают в тундру, к родителям, знают язык. А поселковые все говорят только по-русски. Я кивнул. Проблема исчезновения языков коренных народов Севера была мне знакома. Так вот, я и пытаюсь привить им любовь к родному языку. Устраиваю поэтические вечера, мы ставим спектакли по сказкам ненцев. В ваших стихах, я заметила, Встречаются ненецкие слова. Это очень приятно. «Спасибо, Марина Сергеевна», — ответил я, немного смутившись. «Но ваш язык я, к сожалению, не знаю. Теперь буду учить». Ненка посмотрела на меня и улыбнулась. «Наш язык трудный. Много горловых звуков, придыханий. Пишется так, а читается по-другому. Язык хантов гораздо легче». У нас многие ненцы знают хантыйский язык, а вот ханты ненецкий редко осваивают. Я пил чай и любовался Мариной Сергеевной. Красивая молодая женщина искренне любила работу в школе, была предана своему народу, его языку, его древним обычаям. Константин Валерьевич, вы знакомы со стихами наших классиков? Леонида Лапцуя, например. «Имена мне знакомы». Но стихов я, честно говоря, не читал. Вздохнув, признался я. Я почитаю вам, Лапцуя, его стихи о нашем языке. Вот послушайте. Язык наш веками отточен, Как дедовский нож на бруске. Язык наш без промаха точен, Как пика в умелой руке. Прекрасные стихи, восхитился я. А Лапцуй писал на русском или на ненецком? Он писал на двух языках», — с гордостью ответила учительница. «Просто вам я прочла по-русски. Вы знаете, в Салехарде живет вдова поэта, Елена Григорьевна. Она удивительный человек. Вам непременно надо с ней познакомиться. Вы легко найдете ее в доме музея Лапцуя. Она создала этот музей в память о своем муже». «Марина Сергеевна, скажите, та девочка, которая последней читала стихи», «Маша, я знала, что вам ее стихи понравятся. Она очень талантлива, вот только...» «Что? Родители не хотят, чтобы она училась дальше?» — предположил я, вспомнив разговор с учителем математики. «У Маши нет родителей. Она сирота». Ненка тяжело вздохнула. Ее мама умерла от туберкулеза, брат погиб, утонул в оби. Отец начал пить и потом покончил с собой. Маша живет в интернате круглый год, в тундре у нее не осталось родных. Первое время она вообще ни с кем не разговаривала, все время плакала. А потом начала писать стихи. Может быть, поэтому ее стихи такие светлые. Она словно убегает в мир поэзии, где живы мама, папа, братик. Марина Сергеевна рассказывала, теребя край платка, а у меня в горле стоял комок и словно из самого сердца звучали стихи маленькой ненки с большими черными глазами. Стихи искренние, нежные, добрые и в то же время наполненные такой болью.